Еще мальчишкой, тубо, работая на винограднике, брошенном уступами по слону горы, укрепленном стенками серого камня, среди лапчатых фик и олив с их выкованными листьями, темной зелени апельсинов и запутанных в ветвях гранат, на ярком солнце, на горячей земле, в запахе цветов. Еще тогда он смотрел, раздувая ноздри в синее око моря, взглядом с человека под ногами которого земля не тверда. Качается, тает, плывет. Смотрел, вдыхая соленый воздух, и пьянел, Становясь рассеянным, ленивым, непослушным, Как всегда бывает с тем, кого море очаровало и зовет, С тем, кто влюбился душою в море. А по праздникам рано, Когда солнце едва поднималось из-за гор на Царенто, а небо было розовое, точно сотканное из цветов абрикоса. туба лохматый, как овчарка, катился под гору, с удочками на плече, прыгая с камня на камень, точно ком упругих мускулов, совсем без костей, бежал к морю, улыбаясь ему широким рыжим отвиснувшим лицом. А встречу в свежем воздухе утра, заглушая сладкое дыхание проснувшихся цветов, плыл острый аромат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 Видят золотисто-рыжие водоросли На дне морском Среди камней, покрытых коврами Из леса водоросли Выплывают разноцветные виолы Живые цветы моря Точно пьяный выходит перкия С тупыми глазами Разрисованным носом И голубым пятном на животе Мелькает золотая сарпа Полосатые дерзкие кани Снуют, как веселые черти Черные гворочины Как серебряные блюда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 Тихо двигаются алые, точно кровь, звезды. Безмолвно качаются колокола лиловых медуз. Иногда из-под камня высунется злая голова Мурены с острыми зубами. И завьется пестрое змеиное тело, все в красивых пятнах. Она точно ведьма в сказке. Но еще страшнее и безобразнее ее. Вдруг распластается в воде точно грязная тряпка серый осьминог и стремительно бросится куда-то хищной птицей. А вот, не торопясь, двигается лангуст, шевеля длиннейшими, как бамбуковые удилища, усами. Еще множество разных чудес живет в прозрачной воде, под небом, таким же ясным, но более пустынным, чем море. А море дышит. Мерно поднимается голубая его грудь. На скалу к ногам туба всплескивают волны, зеленые в белом. Играют, бьются о камень, звенят, им хочется подпрыгнуть до ног парня. Иногда это удается. Вот он, вздрогнув, улыбнулся. Волны рады, смеются, бегут назад от камней, будто испугались. И снова бросаются на скалу. Солнечный луч уходит глубоко в воду, образуя воронку яркого света, ласково пронзая груди волн.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 И вот, бросив землю на руки брата, Туба ушел с компанией таких же, как сам он, влюбленных в простор, к берегам Сицилии ловить кораллы. Трудная, а славная работа, можно утонуть десять раз в день, но зато сколько видишь удивительного, когда из синих вод тяжело поднимается сеть, полукруг с железными зубцами на краю, и в ней точно мысли в черепе движется живое.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 Его руки, изувеченные ревматизмом, отказались работать. Достаточно. Искривленные ноги едва держали согнутый стан, и, овеянный всеми ветрами старик, он с грустью вышел на остров. Поднялся на гору, в хижину брата, к детям его и внукам. Это были люди слишком бедные для того, чтобы быть добрыми. И теперь старый Туба не мог, как делал раньше, приносить им много вкусных рыб. Старику стало тяжко среди этих людей, они слишком внимательно смотрели за кусками хлеба, которые он совал кривою, темной лапой в свой беззубый рот. Вскоре он понял, что лишний среди них. Потемнела у него душа, сердце сжалось печалью, еще глубже легли морщины на коже, высушенной солнцем, и заныли кости незнакомую болью. Целые дни с утра до вечера он сидел на камнях у двери хижины.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 и, глядя в небо, поплыл вдаль, Где темно-синяя завеса небес Касается краем своим черного бархата морских волн. А звезды так близки к морю, Что, кажется, их можно достать рукой. Тихими ночами лета море спокойно, Как душа ребенка, утомленного играми дня. Дремлет оно, чуть вздыхая, И, должно быть, видит какие-то яркие сны. Если плыть ночью по его густой и теплой воде, Синие искры горят под руками, синее пламя разливается вокруг, и душа человека тихо тает в этом огне, Ласковым точно сказка матери.